Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Первое послание князя Курбского было не только оправданием автора и обвинением царя Ивана, но и политическим памфлетом, цель которого — убедить литовскую и польскую знать в необходимости продолжать борьбу за Ливонию. Еще важнее была задача следующего письма Курбского – помешать Грозному занять вакантный после смерти короля Сигизмунда Августа польский престол. Отсюда и активное участие в составлении ответов Курбскому посольского приказа. Шансы на трон Речи посполита и Ивана IV были и неплохие. Значительная часть мелкой шляхты поддерживала его кандидатуру. Я воспитан людьми, которые твердо верили, что экспериментальность истории есть морок, наваждение абсолютной власти, что мир создан так, что запрет на подобное заложен в саму его генетику. Слава Богу, мы не способны, будто в лаборатории, менять те или иные параметры жизни, а дальше смотреть, сравнивать, что из этого выйдет, потому что история – река, которую никогда и никак не остановить, не направить в сторону. Власть хоть и вольна нас и казнить и миловать, общее течение жизни ей мало подотчетно. Оттого все платоновско-коммунистические учения утопии, которые никогда не будут осуществлены. Среди прочего, такая точка зрения с каждого из нас снимала долю вины. Я и сейчас убежден, что экспериментальность истории – приговор пути человека к Богу. Азарт познания на равных с безжалостностью всегда кажется сильнее упование на личное самосовершенствование. И все же время Грозного заставляет признать, что история – не некий неумолимый поток, не река, что течет сверху вниз по раз и навсегда установленному руслу. Потому что не пожадничай, царь Иван, не пожалей он несколько тысяч связок лучших соболей, и русский престол оказался бы соединен личной унией, скипетром монарха с польским. Другой была бы судьба миллионов людей, убитых во время восстаний, или сосланных на вечное поселение в Сибирь, когда эти восстания были подавлены. Не было бы всех этих споров о славянстве, кто и почему должен его возглавить, какие исторические права он на это имеет, споры, которые сформировали всю российскую политическую идеологию. Конечно, войн и крови было бы не меньше, но враги были бы другие, Возможно, и страшнее. Так, четыре столетия после смерти Грозного были для России весьма успешны. Во всяком случае, побед было больше, чем поражений, а к конфликтам с народами, живущими на запад от поляков в XVI и XVII веках мы вряд ли были готовы. Но, кроме внешнеполитических соображений, были и вполне важные резоны внутренней политики. Андрей Курбский был влиятельным боярином, известным еще со времен взятия Казани воеводой. На день векства именно он командовал русскими войсками в Ливонии. То есть переход, отъезд Курбского к королю Речи Посполитой Сигизмунду Августу стал для Грозного сильным ударом, и не ответить на него он не мог. Так что трудно спорить с Лурье, когда он пишет, что послание Грозного было, скажем так, официальной позицией власти, и она должна была быть доведена, разослана во все его российское государство на клятва преступников его на князя Андрея Курбского с товарищами о их измене. Но и просто к обличению изменника сводить ответ Грозного – тоже неправильно. Перед нами самое настоящее поле, столь распространенный в средние века судебный поединок. Вспомним, что для человека, верующего в Бога и в загробное воздаяние, для того, для кого земная жизнь – юдоль страданий, а настоящая, она же вечная жизнь – награда за праведность, которая ждет тебя после страшного суда, этот суд сущности и есть день твоего истинного рождения или день твоей окончательной смерти. Что Грозный, что курпской смотрели на это именно так. И хоть помнили, что пути Господни неисповедимы, дерзать раньше времени узнать высшую волю само по себе большой грех, все же устоять перед искушением не могли. Человек так устроен, что не может удержаться, верит, что уже здесь, в этой жизни, Господь даст знать, что он на его стороне. Понятно, что оружие, которым вынуждены сражаться противники, хотя они и светские люди, не копья и мечи, а те или иные библейские стихи и толкования на них то, что они практически никогда не выходят за пределы Писания и фехтуют, наносят уколы, удары теми или иными библейскими цитатами, превращает всю схватку в чисто теологический спор, богословский диспут, в прения Кто из них и чей именно путь угоден Богу, а кто еретик и изменник православной вере? Первое послание Курбского – и стало таким официальным вызовом на судебный поединок. Курбской пишет, «Он есть Христос мой, восседающий на престоле Херувимском Одесную величайшего из высших, судья между мной и тобой». И дальше, «Не думай, царь, что мы уже погибли, и не радуйся этому, гордясь суетной победой». Казненные тобою престола Господня стоя, Взывают об отмщении тебе. Но в этом, без сомнения, сильном послании, Курбской, как кажется Грозному, дважды подставляется. Пишет. «Уже не увидишь, думаю, лица моего до дня страшного суда. А письмишко это, слезами омоченное, «Во гроб с собой прикажу положить, перед тем, как идти с тобой на суд Бога моего Иисуса. Аминь». Грозный, в общем, вызов принимает. «Ты хочешь, чтобы Христос, Бог наш, был судьей между мной и тобой? Я не отказываюсь от такого суда» но и мимо так называемых «проколов» Курбского не проходит. Но кто же захочет такое эфиопское лицо видеть? Встречал ли кто-либо честного человека, у которого бы были голубые глаза? Ведь даже облик твой выдает твой коварный нрав. Дальше каждый начинает выстраивать свою линию защиты. Тут и его заслуги перед вечностью, и несправедливое страдание, которое он претерпел. В свое время Василий Иосифович Ключевский все, что пойдет ниже, весьма остроумно свел к абсурдистскому в духе Иоаннеско обмену репликами. «За что ты бьешь нас?» «Верных слуг твоих?» — спрашивает князь Курбской. «Нет», — отвечает ему царь Иван, — «русские самодержцы изначало сами владеют своими царствами, а не бояре и не вельможи». То есть свел все поле к столкновению двух тяжущихся, которые по определению друг друга не слышат, и не понимают к этому разговору слепого с глухонемым. Попробуем показать, что все не так просто, что в позиции и Грозного, и Курбского есть и логика, и смысл. Пока в самом общем виде обозначим эти позиции. Грозный, причем на множестве примеров из библейской и не только истории, Доказывает, что когда царь не дорожит своей властью, будто рождественский пирог щедро кусками раздает ее знати и духовенству, для страны все кончается распадом и гибелью. И это невзирая на то, хороши советники или дурны. Курбский же убежден, что советники были очень, даже исключительно хороши. И такой опасности, о которой говорит Грозный, не было и в помине. Наоборот, сила, мощь русского государства год от года лишь росли. Все это они будут развивать очень тщательно и очень подробно. Но начнут с другого, с перечисления своих заслуг перед Богом, православной верой и тягот, которые они приняли на этом пути». Курбской, вечно находился в походе против врагов в дальноконных городах. Эти так называемые дальноконные города Грозный ему еще не раз припомнит, а пока отвечает, насколько сильнее вопиет на вас немалый пот, пролитый мною во многих непосильных трудах и ненужных тягостях, происшедших по вашей вине. Для обоих это, так сказать, приступ к теме. Дальше оба, причем с бездной примеров из священного писания и античной истории, начинают формулировать свое представление о правильной, справедливой земной власти. Чтобы понять позицию Грозного, нам не обойтись без подробного разговора о его опричной политике. В начале первого послания Грозного есть две несколько странные для современного уха фразы. «Не полагай, что это справедливо, разъярившись на человека, выступить против Бога. Одно дело человек, даже в царскую порфиру облеченный, а другое дело Бог».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 Думаю, что опричнина как учреждение и стала объяснением этих слов. Еще во второй половине 80-х годов мне не раз приходилось выступать с той точкой зрения, что опричнина в самом деле была государственной реформой, а не простым безумием. Но целью ее состояла отнюдь не в уничтожении княжеско-боярского вотчинного землевладения – Так смыслопричненно понимал замечательный историк Сергей Федорович Платонов. Теперь, если позволите, к этому вернемся. И начнем с того, что в грамоте, присланной Грозным из Александровской слободы 3 января 1565 года, из отчитанной слобного места, с этого начинается опричненно, «Царь объявлял народу, что гнев свой». Он положил на архиепископов и епископов, и на архимандритов, и на игуменов, и на бояр своих, и на дворецкого, и конюшева, и на окольничих, и на казначеев, и на дьяков, и на детей боярских, и на всех приказных людей. Смысл цитаты не нуждается в сложных толкованиях. Ясно, что Ивана IV перестал устраивать весь корпус отношений, сложившихся между ним и другими властями, с которыми он исторически делил ответственность за судьбу страны. О причине столь острого конфликта мы еще скажем. Пока же заметим, что в 1564 году, то есть прямо перед Опричниной, Грозный лично вел переговоры, с сплененным русскими войсками магистром Ливонского ордена Фюрстенбергом о восстановлении этого ордена и о его вассальной зависимости от России. И что идея зависимости от России, одного из последних официальных и владетельных наследников христианской власти на территории Палестины, не могла не импонировать Грозному. Иерусалимские короли чей надежнейшей опорой были военно-монашеские ордена, и в частности, тевтонский были важным звеном в той схеме преемственности верховной власти от Бога. Еврейские цари святого народа и святой земли, христианские короли святой земли, русские цари новой святой земли, нового святого народа, которая была так близка Ивану IV. Вассалитет Ливонии, кроме прочего, означал и правоприемство русских царей по отношению к Иерусалимским королям, а следовательно их приоритетные права на Старую Святую Землю. Иерусалим и на соединение под своей властью обеих святых земель. Середина 60-х годов XVI века, время новых и новых заговоров, настоящих или мнимых, нам уже не разобраться, и бесконечных опал, казней. В этой обстановке Грозный не мог не прийти к выводу, что первопричина всех нестроений, какие есть на Руси, в неправильности, даже греховности, прежних основ службы, подданных ему, царю, новой святой земли. Сама возможность отъехать от него – например, к тому же польскому Сигизмунду Августу, стало казаться грозному изменой Богу и православной вере, то есть тем, что должно раз и навсегда класть конец любым надеждам на спасение. Так что военно-монашеские ордена с их неразрывной связью двух служений, воина и монаха, невозможностью разорвать эту связь, не погубив навечно свою душу, не могли не показаться грозному во всех смыслах естественной основой для коренной, радикальной реорганизации устройства российского дворянского сословия. Оттого мы убеждены, что опричнена царя Ивана и была подобным протовоенно-монашеским орденом, попыткой посмотреть и проиграть, как все это будет работать в россии Отсюда же и суть двух вышеприведенных цитат о Боге, человеке и о страдании, как о прологе вечной жизни. Мысль, что измена ему есть измена Богу и вере, будет казаться Грозному такой важной, что именно на ней он выстроит свою защиту в поединке с Курбским, с обычной для себя так называемой «художественностью» Он будет писать ему, «Или мнишь, окаянный, что убережешься?» Нет уж, если тебе придется вместе с ними воевать, тогда придется тебе и церкви разорять, и иконы попирать, и христиан убивать. Если где и руками не дерзнешь, то там много зла принесешь и смертоносным ядом своего умысла. И дальше. Представь же себе, как во время военного нашествия конские копыта попирают и давят нежные тела младенцев. Основа любого судебного поединка, как всем понятно, — изначальное равенство сторон. Он — этакая русская рулетка, и возможность для Господа отдать победу тому из противников — кто в его глазах более праведен. Но в нашем случае Грозный, не дожидаясь божественного вердикта, вносит такие изменения в регламент поля, что Курбский в их схватке обречен с самого начала. Ведь он изменник Богу и вере. Что же до самого Грозного, то его дело отнюдь не безнадежно. В первом послании Курбскому Подряд идут два рассказа о святых подвижниках Карпе и Поликарпе. Рассказы почти идентичны, так что есть основания полагать, что в спешке просто произошло удвоение текста. Соответственно, Карп и Поликарп – один человек. Суть рассказов в том, что некий святой муж Карп однажды возмечтал о скорой гибели еретика и язычника и о его низвержении в ад. Но спаситель осудил Карпа и по милости своей спас нечестивца. Так что царю есть на что надеяться. Все же, хотя пока поединок и не выходит за рамки словесной пикировки, оба противника по-прежнему ждут знака свыше, единственного верного знака, который утвердит их правоту. И вот этот знак, кажется, дан. Первое письмо Курбского написано в ливонском городе Вальмере, куда князь бежал, спасаясь от неминуемой опалы и казни, и датировано 5 июля 1564 года. Теперь же, 13 лет спустя, Войска Грозного берут вольмер, и царь, торжествуя, оттуда же из этого самого вольмера отправляет Курбскому второе послание. В нем много издевки. Когда-то Курбский писал ему, «Вечно находился в походе против врагов в дальноконных городах». Теперь Иван Грозный ему это вспоминает. «Писал ты нам, вспоминая свои обиды, что мы тебя в дальноконные города как бы в наказание посылали. Так теперь и туда, где ты надеялся от всех своих трудов успокоиться, в Вольмер, на покой твой привел нас Бог. Настигли тебя, и ты еще дальноконнее поехал». Писано в нашей отчине Ливонской земле, в городе Вольмере, в 7086 году. Однако то ли настроение высшей силы переменчиво, то ли просто все дело в военном счастье, так или иначе, но скоро от Грозного отвернется удача, и князю Курбскому будет, чем ответить своему бывшему сюзерену. В его третьем послании Ивану Грозному читаем. Написано во преславном городе Полоцке, владении государя нашего пресветлого короля Стефана, в третий день после взятия города. Еще несколько соображений, без которых, как кажется, многое в переписке Ивана Грозного и Андрея Курбского так и останется темным. Начнем с того, что Иван Грозный, как любой другой тиран, был безмерно одинок. Немилосердно казня всех, кто хоть как-то ему возражал, он позже не уставал жаловаться, что не с кем пировать, кругом одни холопы. Для монарха, подобного Грозному, что крепостной зависимый человек, что высокородный боярин, все едино. Раз и того, и другого он на равных волен казнить и миловать. Но сидеть за пиршественным столом с людьми, не смеющими тебе перечить, скучно. Да и разговаривать с ними, в общем, не о чем. Отсюда такая тяга к иностранцам, которые как бы изъяты из общего порядка вещей. Подобным холопом прежде был и Курбской. Но, убежав, таким хитрым, Изменным образом, перейдя в другую юрисдикцию, он сделался будто иностранец и сразу стал собеседником, который может оценить и образование Грозного, и его умение вести полемику. Поэтому, сколько бы Грозный с Курбским не обвиняли друг друга, трудно избавиться от ощущения, что Грозный просто боится поставить точку. Не успеть показать, что теперь он сам и взрослый, и самостоятельный, а не как раньше, презренный пеленочник, что он хорош в священном писании, а уж если на то пошло, он и в риторике, и в политическом диспуте любого заткнет за пояс. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Оттого в первом письме Курбскому он говорит, говорит и буквально не может остановиться. Скучно и Курбскому. Речь Посполитая оказалась для него в сущности чужой стороной. И хотя Сигизмунд ни в чем его не обманул, Здесь он на третьих ролях, и с этим ничего не поделаешь. И, конечно, он тоже рисуется, показывает себя и в священном писании, и в знании античных авторов, в первую очередь Цицерона, учителей, чьи эпистолы всегда были кратки, точны и ясны. Сказав об этом почти непреодолимом одиночестве верховной власти, Трудно пройти и мимо того, что людей, которые нами правят, и которые, по мнению их самих и нас, их подданных, являются наместниками Бога на земле, абсолютная власть сплошь и рядом делает сущими младенцами. Такими же младенцами они и живут, и умирают. Они по-детски жестоки потому что не знают цену жизни, и по-детски импульсивны, обидчивы. Оттого с такой страстью и с таким негодованием Грозный пишет не о военных победах или, например, о той же опричнине, а о своих детских невзгодах, о том, что вся эта избранная рада его в грош не ставила, держала за вышепомянутого пеленочника. Бывало, мы играем в детские игры, а князь Иван Васильевич Шуйский... Сидит на лавке, опершись локтем о постель нашего отца и, положив ногу на стул, она на нас и не взглянет. Сколько раз мне и поесть не давали вовремя. При матери нашей у князя Ивана Шуйского шуба была мухаяровая а зеленая на куницах, да к тому же на потертых Так если это и было их наследство, то чем сосуды ковать, лучше бы шубу переменить? Неужели же это противно разуму, что взрослый человек не захотел быть младенцем? Поэтому вы и требуете для меня, словно для малолетнего, учителя и молока вместо твердой пищи. «А чем лучше меня был Курлятов?» «Его дочерям покупают всякие украшения. Это благословенно и хорошо, а моим дочерям проклято и заупокой!» Курбский отреагирует на эти жалобы весьма едко. «А то, что ты пишешь о Курлятове, о Прозоровских и о Сицких, то все это достойно осмеяния, и подобно росказням пьяных баб. Избавленные от большинства проблем обычного человеческого существования, от необходимости искать еду, кровь, тепло, одежду и защиту, с кем-то договариваться, от кого-то зависеть, то есть от того, что ты лишь малая частица огромного и очень сложного мира, они скоро начинают ощущать себя... Не просто центром вселенной, а чуть ли не единственными живыми существами в этом бескрайнем, пустом и холодном пространстве. Жизнь не просто сосредоточивается в тебе и на тебе, вне. Без тебя вообще ничего нет и не может быть. Отсюда редкое одиночество и скука жизни. Ты можешь как угодно ее разнообразить, Казня и Или для соответствующих у тех телегами возя за собой девственниц, Или устраивая из опричного окружения монастырь, В котором сам же и игумен, Но ощущение, что ни с кем не пировать, Непросто поговорить, Что вокруг одни холопы, Никуда не девается. Оставаясь детьми на троне, Они так же, как ребятня, больше другого любят играть в войну. Такие монархи-дети, что, понятно, и самые отчаянные реформаторы. Начавшись, как и все в их малолетство, эти преобразования очень скоро набирают такой ход, что их ничем и никогда не унять, будто не замечая, что вокруг уже совсем другая, Не детская жизнь, проще говоря, кровь, давно настоящая кровь, они ломают и строят, снова ломают и снова строят и не могут остановиться. Об этом, думаю, стоит сказать подробнее.